поставили свои подписи в книге актов гражданского состояния, и их брак свершился. Корсиканские любовники, союз которых был овеян поэзией любви Ромео и Джульетты, воспетой гением, прошли сквозь строй ликующей чужой родни, готовой уже выразить недовольство тем, что надо ждать очереди из-за такой невеселой с виду свадьбы. Когда Джиневра очутилась во дворе мэрии и увидела над собой небо, У нее вырвался вздох облегчения. «Ох, хватит ли мне целой жизни, исполненной заботы и любви, чтобы вознаградить мужество и нежность моей Джиневры?» — спросил Луиджи. Эти слова, эти слезы счастья заставили новобрачную забыть обо всех страданиях, ибо она страдала от того, что ей пришлось перед посторонними отстаивать свое счастье, в котором ей отказывала собственная семья. «Ну почему же люди вмешиваются в нашу жизнь?» Спросила она с такой непосредственностью чувства, что восхитила Луиджи. От радости новобрачные не чуяли земли под ногами. Они не видели перед собой ни улиц, ни неба, ни домов, и как на крыльях понеслись к церкви. Вскоре они очутились в маленькой мрачной часовенке перед незатейливо убранным алтарем, и старый священник их обвенчал. Но и здесь, как в мэрии, их по пятам преследовали своей роскошью две другие свадьбы. Под сводами церкви, переполненной друзьями и родственниками молодых, гулко отдавался стук подъезжавших карет, разносились голоса привратников, притчи священников, алтари сверкали всей роскошью храмового убранства, даже высохшие венки из флердоранжа на статуях Девы Марии казались совсем свежими, а кругом были цветы, клубы ладана... Сияние свеч, бархатные подушки, расшитые золотом, точно сам Господь Бог приложил свою руку к этому приходящему торжеству. Когда же понадобилось держать над головами Луиджи и Джиневры венец, подбитый белым атласом, символ Вечного Союза, это ярмо, нежное, сверкающее, легкое для меньшинства и тяжелое, как свинец для большинства супругов, священник оглянулся, рассчитывая увидеть юношей, которые обычно исполняют эту приятную обязанность. Их заменили двое свидетелей. Пастырь наспех напутствовал супругов, предупредил об опасностях, ожидающих их в совместной жизни, а также об их будущих родительских обязанностях, и тут же бросил косвенный упрек по поводу отсутствия родителей Джиневры. Затем, соединив их перед Богом, как мэр соединил перед лицом закона, он кончил мессу и удалился. Благослови ее, Господь! сказал унтер-офицер Каменщику, выходя на паперть. Никогда еще не было лучшей пары. Видно, Бог умом обидел родителей этой девушки. Я не встречал солдата храбрее, чем полковник Луи. Если бы все так держались, император не был бы свергнут. Благословение солдата, единственное в этот день, было бальзамом утешения для Дженевры. Новобрачные простились со свидетелями, пожав им руки, и Луиджи от всего сердца поблагодарил своего домохозяина. «Прощай, дружище», — сказал он затем унтер-офицеру. «Спасибо тебе. Рад стараться, господин полковник. Все, что у меня есть, душа и тело, лошади и кареты, все в вашем распоряжении». «Как он тебя любит», — сказала Дженевра. Луиджи поторопился увести новобрачную домой. Скоро они очутились в своем скромном жилище, И когда дверь за ними закрылась, Луиджи обнял жену со словами «О, моя Ченевра Теперь ты по-настоящему моя! Вот где начинается наш праздник! Вот где все будет нам улыбаться!» Они вместе пошли обозревать свою квартиру, состоявшую из трех комнат. Первая комната служила гостиной и столовой. Справа от нее находилась спальня, налево большой кабинет, который Луиджи устроил для своей милой жены. Там она нашла мольберт, ящик с красками, гипсовые слепки, модели, манекены, картины. В папке для этюдов, коротко говоря, все хозяйство художника. «И мне можно будет здесь работать?» — по-детски спросила она. Долго еще рассматривала Джиневра обои, мебель, и много раз подбегала к Луиджи поблагодарить его, потому что этот маленький приют вдохновения был обставлен с некоторой роскошью. В книжном шкапу, Стояли любимые книги Джиневры, в глубине комнаты фортепиано, опустившись на диван и притянув к себе Луиджи, Джиневра с нежностью сказала, сжав его руку, «У тебя хороший вкус».